Глава 11. Вечером, во время дождя, он проверил все места, где после долгих засушливых дней обнаружилась течь, и присмотрел за тем, чтобы всюду были подставлены ведра, а самые щелки, пропускавшие воду, были обведены толстой карандашной чертой. И когда все это было сделано и дождь перестал, он посовещался со своим помощником и с Арой, и они распределили все вахты установили обязанности каждого из команды и договорились о разных других делах. После ужина те, кто был свободен от вахты, сели играть в покер, а Томас Хадсон поднялся на мостик. Он взял с собой свой опрыскиватель, надувной матрас и легкое одеяло. Он решил полежать и отдохнуть, не думая ни о чем. Иногда это ему удавалось. Иногда он просто думал о звездах, не философствуя или а бакеоне, вне связанных с ним задач, или о восходе солнца, без тревоги за наступающий день. Он чувствовал себя с головы до ног очень чистым после того, как с мылом вымылся на корме под дождем. Вот буду просто лежать и радоваться ощущению чистоты, думал он. Он знал, что не стоит теперь думать о женщине, бывшей матерью его сына, и о том, как они любили друг друга, о тех местах, где они бывали вдвоём. И о днях, когда произошел их разрыв, и о Томе тоже думать не нужно. Это он запретил себе, как только узнал. О двух других тоже ни к чему было думать. Их он тоже потерял и теперь думать о них ни к чему. Все это он обменял на новую лошадь и должен твердо сидеть в седле. Вот и лежи тут и радуйся, что ты такой чистый после дождя и мыла. И постарайся вовсе не думать ни о чем одно время это у тебя неплохо получалось. Может быть, тебе удастся заснуть и увидеть во сне что-нибудь смешное или просто приятное. Лежи спокойно и смотри в ночь и не думай. Ара или Генри разбудит тебя, если Питерсу вдруг удастся что-нибудь поймать. Скоро он и в самом деле заснул. Он опять был мальчишкой-подростком и верхом взбирался на крутой склон ущелья. Потом ущелье раздвинулось, и показалась песчаная отмель у прозрачной реки, такой прозрачной и чистой, что можно было разглядеть каждый камешек на дне, и видно было, как одурелая форель чуть не выпрыгивает из воды в погоне за плывущими по течению мошками. Он сидел на лошади и наблюдал за форелью, когда Ара разбудил его. В радиограмме было сказано: "Продолжайте усиленный поиск западном направлении". И кодовая подпись Спасибо, сказал Томас Хадсон. — Если будет еще что-нибудь, сообщи. Конечно. Ты спи пока дальше, Том. Я видел замечательный сон. Не рассказывай мне его, тогда он может и Он снова заснул и уже засыпая улыбнулся при мысли, что в сущности выполняет приказ, продолжает поиск в западном направлении. И зашел я на запад довольно далеко, подумал он. Дальше чем там могли предполагать он спал и ему снилось что хижина сгорела и что кто-то подстрелил его оленёнка успевшего вырасти в оленя кто-то подстрелил и его собаку он нашел ее под деревом мертвую и проснулся весь в поту сны тоже не решение вопроса сказал он себе лучше уж относиться к ним попросту и не ждать от них анестезирующего действия давай-ка продумаем это до конца Все, что у тебя теперь есть, это твоя главная задача и те частые задачи, которые приходится решать попутно. Это все, что у тебя теперь есть. Так что относись к этому по-хорошему. Больше тебе никогда не будут сниться приятные сны, поэтому спать, может, и вовсе не стоит. Просто нужно лежать, и чтобы голова у тебя работала, пока не откажет. А уж если заснешь, будь готов ко всяким кошмарам. Ночные кошмары таков твой выигрыш в азартной игре которую затеял кто-то другой. Ты принял правила игры и сделал ставку, и вот что тебе выпало: тяжелый, беспокойный сон. А могла выпасть и полная бессонница. Но этот свой выигрыш ты обменял бы на то, что у тебя есть теперь. Так что не жалуйся. Вот сейчас тебя уже клонит ко сну. Так спи, только будь готов проснуться весь в поту. Ну и что? А ничего. Совсем ничего а ведь было время, когда ты всю ночь спал с женщиной, которую ты любил и был счастлив, и просыпался только тогда, когда она будила тебя, потому что ей хотелось любви. Можешь вспоминать то время. Томас Хадсон? Не знаю только, станет ли тебе легче от этого. Хотел бы я знать, есть ли у них перевязочный материал для второго раненого. Если они успели раздобыть перевязочный материал, могли успеть и еще кое-что раздобыть. А что именно? Как ты думаешь, что у них есть, кроме того, о чем тебе известно? Едва ли много чего. Ну, пистолеты, может, несколько автоматов, может, немного взрывчатки, которые они попытаются приспособить к делу. Я обязан исходить из возможности, что у них есть из танковый пулемет. Только не думаю, вряд ли им захочется драться. Чего им хочется, это выбраться к чертям отсюда и попасть на испанский пароход. Будь они расположены драться, они б в ту ночь вернулись и захватили Конфитес. Хотя кто знает, может, что-нибудь насторожило их. Может, они увидели на берегу наши бочки с горючим и подумали, что мы на ночь возвращаемся туда, ведь они же не знают, кто мы. Они могли увидеть бочки на берегу и решить, что на Конфитес базируется какое-то судно, потребляющее много горючего. И потом едва ли им хочется драться имея уже раненых на борту. Правда, шхуна с этими ранеными могла бы где-нибудь отстояться ночью, а те, кто способен к бою, высадились бы и захватили радиостанцию, если им очень нужно было связаться со второй подлодкой. Хотел бы я знать, куда девалась эта вторая подлодка. Что-то очень с ней странно все. Подумай-ка лучше о чем нибудь более весёлом. Например, как приятно будет стоять у штурвала спиной к солнцу. Но помни, что наевшись солёной рыбы, они теперь лучше разбираются в местных условиях, так что придется тебе поработать головой. Он заснул и проснулся только за два часа до рассвета, когда его стали кусать мошки. Мысли о Деле успокоили его, и он проспал это время без всяких снов.